Великобритания наши дни. Она второй раз за сегодня уже теряет сознание. Ольга пришла в себя и слышала, как пухлый Коля кому-то истерично кричит. Да нафиг она мне здесь сдалась? Вы её всё равно хотели после третьего тура выгнать, так выгоняйте сейчас. Воротынцева открыла глаза. Она лежала на диване в холле гостиницы на втором этаже. Кроме неё и бордовы от гнева менеджера больше никого не было. Коля разговаривал по телефону, и чем дольше он говорил, тем спокойнее становился его голос. "Говорите, показать, как она упала в обморок, поднимет интерес к шоу. Да, вы правы. Я не сообразил, что это только нам на руку. И про случай с утоплением рассказать. Верно, надо только обыграть всё красиво и снять. Да, вы правы. Я чего-то теряю квалификацию. Прошу прощения, что кричал. День тяжёлый." Да-да, я всё понял. Коля закончил разговор и повернулся к Олеге. Пришла в себя. Да что с тобой происходит? Ольга осторожно села. В ушах у неё больше не шумело, голова не кружилась. Я сама не понимаю, ответила Воротынцева, и тотчас вспомнила, что она увидела в подвале: лиловое лицо утопленницы, мужчину с распятьем и святого игумена отца Никифора с лицом залитым кровью. Ольга секлась на полуслове и замолчала. Тебе плохо, что ли? без интереса поинтересовался Коля. Болеешь? Врача тебе вызвать? Нет, думаю, не надо. Воротынцева встала с дивана и подошла к окну. Она достала из кармана сигарету и закурила. Здесь не курят, сделал ей замечание Коля, но Ольга и ухом не повела. Она глубоко затянулась. Что со мной происходит? Думаю, это последствия сильного испуга и долгой нехватки кислорода, ведь я была под водой больше 3 минут. Эти жуткие галлюцинации, пройдут ли они со временем или мне придётся обратиться к врачу? Ольга испугалась по-настоящему, но Коля про это решил не говорить. Какой сейчас в этом смысл? Они вернутся в Россию, а дальше там видно будет. Быть может, эти видения сами собой пройдут и исчезнут так же внезапно, как и начались. Мне надо продолжить съёмку эпизода. Ольга докурила и повернулась к Оле. Нет, всё уже закончили. Менеджер был расстроен и не скрывал этого. Какой неудачный сегодня день. Марии выбыло из шоу. Она категорически отказалась проходить испытания дальше и готова вернуться домой даже за свои деньги. Второй эпизод не досняли до конца. Ладно, хоть у оператора ума хватило не выключать камеру, пока ты в отключке валялась. Так значит, Мария не вернулась в шоу. Эта новость потрясла Ольгу даже больше, чем её галлюцинации. Но почему? Неужели она готова платить такую огромную неустойку по контракту и возвращаться назад за свои деньги? Ведь это очень большая сумма. Ну да, готова. На колено было жалко смотреть. Его пухлые щёчки посерели и опали. Выглядел менеджер жалко. А на меня орёт спонсор, требует рейтинги, требует съёмки, требует А что тебе говорить? Ты всё равно не понимаешь, каково мне здесь приходится. Коля начал спускаться вниз. Иди в номер, отсыпайся. На сегодня все съёмки уже закончены, а завтра у нас новая локация, поедем на природу. А что с моим эпизодом? Ольга пошла вслед за менеджером. Как его спасти? Я думаю, что крупный план, ты в обмороке, потом подводка. Голос за кадром, что Хантер увидела гору трупов. Ещё что-то пострашнее, и поэтому потеряла сознание. Короче, придумаем что-нибудь. Надо ещё как-то обыграть уход Марии. Коля спустился вниз, а Воротынцева растерялась. Она хотела найти Марию и спросить у неё, что произошло и почему она так спешно уезжает из поместья. Ольга спустилась к ресепшн. Ей надо было узнать, в каком номере остановилась Мария. Она выехала из гостиницы час назад. Вежливо ей ответила девушка в униформе отеля. "Я могу вам ещё чем-то помочь?" "Нет, спасибо". Ольга сильно расстроилась, что ей не удалось пообщаться с Марией. Она интуитивно чувствовала, что этот разговор был бы для неё очень важен, но что сейчас об этом говорить? Ещё один эпизод. Я закончу съёмки в шоу, вернусь домой и снова займусь сайтом бабки Зинфиры. Ольга хотела как можно скорее отработать всё согласованное по контракту. ей вернуться к обычной жизни. А пока она пошла в бар, Пап, так его называют здесь, и решила заказать себе салат и зелёный чай. После галлюцинации она решила больше сегодня не мучить свою психику крепким кофе, а немного пожить в режиме ЗОЖ. На удивление, в баре оказались все участники шоу. Они сидели за одним столом и позвали Ольгу к себе. Эй, Хантер, пошли к нам. Мы здесь пропускаем по кружечке пива, крикнул ей отец Никифор. Как ты себя чувствуешь? спросила Варвара, и судя по тому, как у неё заплетался язык, пропускают они по кружечке пива здесь уже давно. Садись, поедим вместе, пригласил её краснолицый бывший депутат Алексей. Ольга кивнула и подсела к ним за столик. Я только чай и салат. Мне сегодня приключений хватило. А что случилось, спросил мальчик с драконом. Воротынцев покосился на его плечо. К счастью, летучей мыши на нём не оказалось. Ты не знаешь? Наталичечка присвистнула от удивления. Хантер сегодня тонул в пруду, её откачали, а потом она умудрилась на съёмках в подвале свалиться без сознания. Даже так бывший депутат перестал жевать. По его подбородку стекал жир. В руках он держал огромный кусок мяса на кости. Да, я сам видел, как она тонет. Отец Никифер сделал большой глоток пива из кружки. Я и позвал ей на помощь спасателей. А чего сам не прыгнул в воду? С усмешкой спросил мальчик с драконом. Спасатели могли и не успеть. Я плавать не умею, буркнул отец Никифер. Ольга посмотрела на него и поняла, что мужчина говорит неправду. Он умеет плавать. А ещё она снова вспомнила своё видение. Из разбитой головы святое гумяна течёт густая кровь и заливает ему всё лицо. Ольга потрясла головой, чтобы прогнать прочь воспоминание. Да, у меня сегодня был непростой день, Ольга выдавила из себя улыбку и огляделась. Да, здесь действительно были все оставшиеся правицы, кроме Марии, и выглядели они вполне по-человечески, видимо, всё время находиться в образе некомфортно. Варвара, потомственная ведунья, была в обычном платье в цветочек, Оттесник Кифер надел серый пиджак и джинсы. Мальчик с драконом был в футболке и брюках. Наталишечка так и не смыла свой винтажный макияж, да ещё и кофточку с люрексом приделала. Но ну, скорее это её обычный образ, она к такому привыкла. В чём был депутат Алексей, который неожиданно решил стать провидцем и помогать людям, Ольга не рассматривала. Мужчина громко чавкал, да и мясо и смотреть на него было противно. Вы не знаете, почему уехала Мария, спросила Ольга Провиц, потому что этот вопрос её действительно сильно мучил. Она даже себе не могла объяснить, почему уход единственного настоящего, как ей казалось, экстрасенса повёрг её в такое беспокойство. Ольга снова и снова прокручивала в голове последние слова Марии: "Сюда нельзя заходить. Мне мой рассудок дороже твоего шоу". О чём говорила Мария? Почему в самом обычном подвале постройки XVI века нельзя находиться? Она просто слабая, поняла, что нам проиграет, рассмеялась Варвара. Я это точно знаю. Я всё вижу заранее, потому что я потомственная ведунья. А я думаю, она просто решила не позориться и уйти самой, поддержал Варвару мальчик с драконом. Уж больно она обычная, не яркая, не интересная. Как ей с нами, с такими яркими и креативными, сражаться? Она просто побоялась конкуренции. Поняла, что слабая, ушла сама, подытожила Наталешечка, опять наматывая чьи-то волосы себе на палец. Я считала эту информацию с агрегатора её волос. Алексей продолжал жевать, а отец Никифор решил отмолчаться. А вот я так не думаю. Не согласилась справиться мне Ольга. Мне кажется, она что-то почувствовала, что-то такое, с чем не хотела связываться. Хантер, ну не говорите глупости. Бывший депутат наконец-то проживал и смог говорить. Все мы здесь для чего-то. Вот Варвара, например, действительно считает себя потомственной ведуни. У неё свой салон есть. Отец Никифор держит секту. Ой, прости, паству, рассмеялся Алексей. Моя миссия очень проста. Надо показать народу, что и депутаты могут быть хорошими людьми. Значит, ты ничего не видишь, насупилась Наталишечка. Вот я действительно маг, я ясновидящая. Я вижу будущее людей по этому на этом шоу. А что ты тогда здесь сделаешь? Я, депутат рассмеялся. Да моя кандидатура хорошо проплачена. Я пройду до пятого тура и спокойно уйду. А вы, настоящие, продолжите борьбу. Наталишечка, ты же правду сказала, это шоу. Народ любит шоу, мы его и даём народу. У меня не секта насупился святой гуми на отец Никифо Если я верю во второе пришествие, это не значит, что у меня секта. Вы живёте общиной, у вас разрешено многожёнство, и вы в день по 4 раза читаете молитвы, рассмеялся Алексей. И после этого ты говоришь мне, что вы не секта? Откуда вы всё это знаете? удивилась Ольга. Она понимала, что Алексей выпил и говорит много лишнего, о чём может быть потом и пожалеть. Но откуда он всё это знает? Да просто мой спонсор и генеральный спонсор этого шоу один и тот же человек. Да-да, это тот самый, чьё имя нельзя произносить вслух, рассмеялся Алексей. Я, например, знаю, что Хантер Салют уже завтра, потому что у неё в контракте это прописано. Она вообще ничего не видит и не чувствует. Просто хорошо смотрится в кадре и понравилось телезрителям. Говорят, на неё много положительных отзывов от народа. Воротынцева опешила. Так этот красномордый депутат, получается, действительно знает все их секреты? А я, в отличие от Хантер, например, подал голос мальчик с драконом, самый настоящий провидец. Мне голоса наошёптывают правильный ответ на любой вопрос, а проводник голосов из мира мёртвых это летучая мышь. У тебя шизофрения, мой милый малыш, Алексей поднялся из-за стола, и его сильно шатало из стороны в сторону. Тебе лечиться надо, а не шататься по кастингам. Это я тебе сейчас совершенно серьёзно говорю. Ты не провидец, ты болен. У тебя психическое расстройство, которое надо купировать, а не выставлять это на всеобщее обозрение. Ну или ты нарколыга, глаза-то у тебя и правда стеклянные. Хотя народ у нас любит шоу, где грязи побольше, крови, чернухи. Я же депутат, я знаю, что любит мой электорат. Пошёл я спать. Алексей ушёл. За столом повисла гнетущая тишина, которую первым нарушил Мачек с Дракону. "У меня нет шизофрении", сказал он неуверенно и точи сообратился к Ольге. "Хантер, а как же история о том, что ты пережила клиническую смерть, была в коме, что глаза после этого приобрели у тебя такой цвет, что ты можешь общаться с душами мёртвых, которые погибли даже много веков назад? Неужели всё придумано?" В ответ Ольга молча достала жёлтые линзы из глаз и положила их на стол. "Да", протянула Варвара. "Везде один обман. Ну это и хорошо. Если брать Алексея и Хантера, которые не настоящие правицы, если депутат прав. И у мальчика с драконом шизофрения, то настоящих правицев остаётся всего 3. Это я, отец Никифор и Наталешечка. Значит, сражаться нам придётся только между собой". Это хорошо, меньше конкурентов. У меня нет шизофрении, закричал мальчик с драконом и выбежал из-за стола, опрокинув стул. Мне тоже пора. Ольга действительно устала. До завтра. И не дожидаясь ответа, пошла спать. Наталишечка вернулась в номер только под утро. Воротынцева отметила про себя, что за окном уже стало светать, а потом снова уснула. Рано утром вся компания в Святой Гуме на отсезникифер Варвара, Наталишечка, мальчик с драконом, бывший депутат Алексей и Ольга сели в микроавтобус и отправились на место новой локации для последних съёмок в Шеффилде. Сразу после этого они улетали домой, поэтому с собой везли все вещи. Коля, Олег Сухарный, Олег Михайлович, тот чьё имя нельзя было произносить вслух, мычали впереди в автомобиле класса люкс. Воротынцева подумала, что Коля оказался там совершенно случайно. И скорую это оплошность исправит. И действительно, уже через полчаса похлощаки менеджер из VIP-автомобиля перекочевал к ним в автобус. Менеджер забился в дальний угол на последние места, надолго бы и ни с кем не разговаривал. Впрочем, в салоне и так никто особо не старался развеселить публику. После вчерашних съёмок в подвале и ухода Марии, как ни крути, настроение у всех было подавленное. Не всю ночь сидели какие-то твари. Первым нарушил молчание мальчик с драконом, но его признание никто не поддержал. Каждый провиде с мрачно пялился в окошко микроавтобуса и думал о чём-то своём. Ольга спала хорошо. Она боялась, что и снова привидится лиловую топленницу с рыжими кудряшками, но её опасения оказались напрасными. Воротынцева заснула легко и почти сразу очнулась отдохнувшей и в хорошем расположении духа. От вчерашних переживаний не осталось и следа. Оля, куда нас везут? Варвара обратилась к мрачному менеджеру. Долго ещё. Около часа отозвался мужчина. Везут на водопад. Там утонула девушка этим летом. Тело до сих пор не нашли. А водопад этот считается особым, со времён Святой инквизиции. В нём омывали в последний путь ведьм. Здесь бушевала Святая инквизиция, поразилась Ольга. Она была деликат этой темы. Что-то читала или слышала, но обрывками. Как все обыватели она знала, что католическая церковь уничтожала еретиков, а женщин сжигали на костре. Да, в этом месте Британии в XVI веке был сам её эпицентр, лениво ответил Коля. А водопад этот, ведьминский, его называли, служил для омовения женщин перед тем, как их сжигали на костре. Но ну, а ваша задача сказать, куда делось тело девушки и как всё это связано со святой инквизицией. уже с какой-то пробормотала Ольга и отвернулась. Она была не испугливых, но теперь всё, что связано с водой, её вызывало лёгкую панику. Про себя Воротынцева решила, что к водопаду и близко не подойдёт, а будет вещать издалека. Какая разница, что она скажет и где будет в это время стоять? У неё же контракт заканчивается именно на этом эпизоде. Что произошло дальше, Ольга так и не поняла. Её сильно мотнуло в сторону, да так, что она упала прямо на Наталишечку. Та завизжала, потом микроавтобус перевернулся несколько раз и замер. Воротынцева всё время находилась в сознании. Её кидало по салону так, что она собрала своим телом все плоскости и углы. Когда микроавтобус замер, она оказалась под завалом из нескольких тел и не могла даже пошевелиться. Какoidа там она и дышала-то с трудом. Дорожная полиция, кареты скорой помощи, суровые люди в штатском приехали довольно быстро. Ольгу, как и других членов команды и шоу правицев, вытащили на поверхность и усадили прямо на дороге. Воротынцева огляделась. Микроавтобус, которым они ехали, лежал на боку, а вот автомобиль VIP-класса представлял собой обуглевшуюся и обгоревшую груду металла. Судя по тому, как он выглядел, машину словно взорвали изнутри. Вокруг суетились пожарные, они заливали пеной остатки дорогой машины. Рядом стояла карета скорой помощи. Ольга перевела взгляд на микроавтобус. Из него уже извлекли Варвару. Она полулежала, рядом с ней на дороге мальчик с драконом, Наталишечка и Алексей сидели здесь же, все потрёпанные, но живые. Воронцова ещё раз пробежалась глазами по спасённым. Не хватало только Коли и отца Никифора. И тогда Ольга увидела, что чуть поодаль, прямо на идеально гладкой поверхности междугородней трассы лежит тело, накрытое зелёным брезентом. Братынцева словно прирасла взглядом к этому покойнику. Знакомые ботинки, брюки. Ветер приподнял брезент, и Ольга увидела залитое кровью лицо отца Никифора. Мужчина был мёртв.